Самые голодные всегда нападают первыми. А меньше всех еды так уж заведено достается слабакам. Потому сначала на караван набросились рогатики. Невысокие нормальному человеку по поясу блюдки, некогда бывшие козлами. Или козлятами. Хилыми рожками рогатики не пользовались. Предпочитали короткие, но широкие тесаки, которыми любили подрезать лошадям сухожилия. И в этом была их главная опасность. «Чуть!» — заорал безухий, но вопль запоздал. Никто из тертых калачей момент атаки не прозевал. Сражаться со слабыми, но многочисленными шустрыми рогатиками только время терять. Остановишься, начнешь носить одним ударом по две-три твари, но какая-нибудь юркая сволочь обязательно доберется до лошади. А потому, услышав «чуть», тертые прибавили, намереваясь оторваться от рогатиков и прекрасно понимая, что впереди их ожидает кое-кто похуже. Например, камнеметы. Едва караван прибавил, оставляя рогатиков далеко позади, как над дорогой засвистели увесистые булыжники, сообщая о засевших вокруг камнеметах. Мелких, но сноровистых ублюдках с длинными до земли руками. Избежать тяжелого облака не было никакой возможности. Только прорваться сквозь. И люди прорывались ругаясь и жестоко хлеща ржущих лошадей. Не повезло только возницы первой кибитки, ловко пущенный камень, угодил ему в висок и сбил на землю. А ждать его не стали. Не до того. Это мелочь! Мелочь! Орал Безухин, нахлестывая лошадь. Если здесь только она! Едва не свалился, с трудом удержавшись, навставший на дыбы были и побледнел. Потому что посреди дороги, издав страшный, известный всем на свете людям «И хрюп, и хрюп!» возник Леший. «Дерьмо!» — лошадь захрипела. «К бою!» «И хрюп!» Леший взмахнул дубиной, а в следующий миг в него вонзился десяток арбалетных болтов. Тертые услышали вожака. «И хрюп!» Завалить огромную тварь арбалетами никто не рассчитывал. Лешему просто намекнули, что добыча желает драки, и мгновенно развернулись в боевой порядок. Одноглазый с пятью бойцами отправился к последней кибитке, удерживать на расстоянии мелочь. Трое наиболее сведущих магии наемников отложили оружие, рассчитывая время для ударов. Остальные всадники, ведомые взбешенным безухим, набросились на Лешего. — Их хрюб! — Сдохни! — Их хрюб! Здоровенный, в два человеческих роста леший, размахивал сучковатой дубиной с такой скоростью, что любая прайм-мельница удавилась бы от зависти, и медленно, но неотвратимо приближался к первой кибитке. Его волосатое тело прикрывали грубые, вырезанные из толстых досок доспехи, пробить которые копьем или мечом было трудно, а поджечь удавалось с большим трудом. Их рюп! И дубина припечатала молодого клинчу к дереву. Вместе с конем. Тут же последовал хлесткий удар по глазам твари. Подсуетился один из магов. Леший даже не пошатнулся. И хрюп! И безухий едва ушел от выпада, вовремя дав шпора. И хрюп! А леший не подарок. Но это не означало, что у людей не было шансов. Тертые прекрасно знали, как нужно управляться с большой чудью. и Действовали очень умело. Четверо метались вокруг, отвлекая на себя внимание лешего. Маги поливали монстра дальними атаками, а остальные, опустив копья, выжидали подходящего для удара момента. И хрюп! И леший промахнулся. Не в первый раз, конечно, но сейчас он потерял равновесие, не смог вовремя вернуться в удобную для обороны стойку, и опытная Ампичава, сообразившись, что есть возможность ударить, вонзил копьев в волосатый бок твари. Ампичава успел разогнать коня. И копье вошло вплоть почти на четверть. — И хрюп! взвыла гадина, но было поздно. — Бей! безухи пришпорил кобылу и всадил свое копье в приоткрывшийся живот лешего. Хитрый Онгилон, воспользовавшись тем, что тварь перестала двигаться с прежней прытью, метнул топор, который вонзился в левый глаз лохматой чуди. А трое магов, словно сговорившись, врезали огнем, подпалив мощный деревянный доспех. И хрюп! Раненый, обожженный, окутанный дымом леший, выпустил из лапы дубину и шагнул к лесу. Из его боков торчали копья, из головы топор, но он по-прежнему был опасен. Он просто растерялся от боли, потерял ориентацию. Но... но скоро это пройдет. Через несколько секунд чуть взбесится и, позабыв обо всем, бросится на врагов. Станет по-настоящему страшной однако ждать этого никто не собирался вперед тертое сделали главное заставили лешегоу уйти с дороги и теперь нахлестывали лошадей торопясь миновать опасное место кибитки трясясь и подпрыгивая помчались прочь и никто не заметил как из последней повозки вывалился на дорогу странный похожий на групп ящик вывалился в полете перевернулся на бок шмякнулся о камень и раскрылся Я остался лежать, распространяя легкий аромат прайма.